Глава двадцать восьмая. Линдон. «Ты вроде как тоже не демон», — сказал вечный странник, разглядывая меня. «Бабушка, которая меня воспитывала, с вами бы поспорила. Правда, в силу возраста она постоянно меня называла демонёнок. Пока ты не вырос в полное недоразумение. Значит, торговаться пришел. Ну что вы, как можно?» При всем уважении к вашей вечности? По-моему, наоборот, уважение к старшим, бабка тебе не привела. Я был трудным ребенком, хмыкнул я. Анна, дважды седой от всего, что я вытворял. Теперь к делу. Мадам Морлис, не дура, и уже отвергла ваше предложение, учитывая новую защитную структуру Академии, из которой носу не кажет. Она, представьте, даже не явилась на очередной королевский прием, сказавшись больной. Таким образом, ваше условие предполагает ограниченные варианты исполнения. Похетить ее или обмануть? Сложно? Почти невыполнимо. Боишься сложных задач? Тогда? Не боюсь, перебил я вечного. Рационализирую. И вношу правки в договор. В Скьярдене хищники охотятся в основном на мужчин. То, что в дефиците, всегда вкусно. Почему? Потому что энергия Скьярдена, и особенно вот этой самой реки, которая вас держит, преимущественно женская. Вы мужчина. И тоже попали на крючок этого мира. Хотя на более выгодных условиях, чем ребята, которых я видел в прозрачных футлярах на рынке. Делаем вывод. Вам нужна не конкретно Морлис, а женская магическая энергия. И не в качестве проводника, а в виде прикрытия. Если для этого мира вы наденете женскую маску, вы станете невкусным. Вам даже вырываться не придется, Вас просто вышвырнет отсюда. А не заигрался ли ты, мальчик? Нет. Я предлагаю более простой и практичный вариант в качестве моей части договора. Собрать женскую энергию не одной женщины-мага, а нескольких, возможно, сотни. Зарядить этой энергией плазму, облечь форму, и вы получите нужную вам маску и нужный заряд. При этом не придется натягивать на себя морлис, как курицу на чайник». Вечный странник позволил себе усмехнуться. Лицо его не выражало чувств, но он слушал меня и пока не развеял значит, заинтересован. Причем тут плазма? Она отталкивает полуматериальных? Ну, если я, ординарный маг, смог уплотнить свое астральное тело и пройти сквозь плазму, сможете и вы. Правда, есть одно но. И без меня вы его не решите. Не набивай цену. Мне можно. Это мое тело пылиться в вашем футляре. Улыбнулся я. Должен быть мне благодарен. И я благодарен. К тому же я не вру. Я провел в плазме несколько прекрасных дней, Черт бы их побрал. Зато теперь знаю о плазме то, о чем не в курсе даже создатель генератора. Например, бровь Бастанго изогнулась вопросительно. Он, наконец, поверил мне. Как быстро создавать и удерживать нужную вам форму из плазмы? оставаясь внутрицельным. Любая гадость скрывает сладость. Бастанго сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. «И как планируешь собирать женскую энергию? Доверьте это мне. То есть ты еще не придумал?» Его рот исказила оскал разочарования. Я ответил спокойно. «С моей стороны было бы идиотизмом, Полностью раскрывать вам карты. Ладно. Пять дней, и я подожду. Десять. Пять. Бастанго встал и пошел к маленькому темному проходу. Видимо, в другую комнату. Я тоже встал. Но мне нужно мое тело. В астральном двойнике я все не проверну. Он обернулся. Уверен? Хм. И Бастанго снова показал мне спину, буркнув. «Забирай. Пять дней на твою часть договора. Если не выполнишь, сгоришь в потоке времени, как видел». Вечный странник вошел в проход. Тот внезапно растянулся. За фигурой мужчины я увидел увеличивающиеся, словно в геометрической прогрессии, ходы в абсолютную черноту. Куда именно он уходил, не было времени задумываться. Я бросился на крыльцо домика. Тот сложился и исчез на моих глазах. Остался одинокий футляр с моим телом на серо-зеленой траве в тени грота. Я приблизился. Футляр распался сам на тысячи осколков, и те разнесло ветром, как пепел. Серебряная нить в районе пупа у моего физического тела Вонзилась вместо тяжести в астральном и меня всосало ураганом внутрь. Я раскрыл свинцовые веки, перед глазами поплыло, а тело, от которого я отвык, показалось тяжелым, словно набитым камнями. Я попробовал шагнуть и рухнул на земь, как подкошенный. Мешок с костями и мясом мне не подчинялся, а слаб. Но я все равно попытался встать. Меня затрясло, как в агонии, пронзило болью. Пустой желудок взвыл, и меня вывернуло наизнанку, хотя рвать было нечем. Во рту запахло ацетоном, голова закружилась, как у дистрофичной барышни в корсете. Черт, я не учел самого элементарного. Пока тело живо, у него есть свои потребности. И нужды этого тела. Неделю не поддерживались. Оно обесточено. Я обернулся. До мишки и след простыл. Вечного странника тоже. Остался только грот над рекой времени и веленькая трава. А сил не было. Позвольте, а как же я выберусь? Эй, старина, вставай! Эй! Кто-то тормошил меня безбожно, как фермер апельсиновое деревце. Дать бы ему в лоб апельсином. Я раскрыл глаза. Сквозь мутную пелену вырисовывалась небритая физиономия Раса. Отлично. Это вялое тело уже и галлюцинации навестили. Но галлюцинация встряхнула меня и весомо влепила по щеке. Подъем. Я вижу, ты живой. Хватит притворяться, Линд. И мне на лоб а потом на нос и губы потекла бодрящая жидкость. Вода. Я раскрыл рот, жадно глотая капли из трунки. Так-то лучше. Смягчился раз. Пей, пей, старина. Ты все таки следил за мной, наглая ты рожа. С любовью проворчал я, когда выглушил все до последней капли из его походной фляги. Если бы ты не избавился от моего оберега, Не валялся бы тут зеленым трупом. Я нашел бы тебя быстрее. Вечно умничаешь, — буркнул Растен. Главный умник у нас ты. Он помог мне сесть. Сунул в губы что-то мягкое, теплое, съестное. По вкусу это был суп. По ощущению — нераспережёванный. Райское блаженство. Он кормил меня, заботливо придерживая, как небритая мамаша соски младенца-переростка. А я ел жадно, всасывал пюре, смаковал вкус, обалдевал от запаха еды, пока, наконец, не вырвал из крупных рук друга супа-поилку и не стал есть сам. По телу разливалось приятное тепло, желудок заурчал. Кажется, я начал оживать. — Как ты догадался? — с восторгом выдохнул я. «Люди говорят, что я гений», — осклабился раз. «А встреча с вечным странником всегда подвох». «И ведь на этот раз люди не соврали. А еще есть?» — спросил я, перевернув опустевшую супную бутыль над травой. Выкатилась крупная капля и повисла на горлышке. Я жадно уничтожил ее языком. «Еда — это волшебство». «Для мертвеца ты слишком прожорливый». Заметил раз, похлопал, дразнясь по карманам своего серого лапсердака, и развел руками. Нет. И вообще, после недельного голода много есть вредно. Отбросишь подошвы не от взрыва, так от заворота кишок. Стоило лезть за мной всего с одной бутылкой. Этот мясной скафандр хочет еще. И побольше, проворчал я, и обнял зануду Растена. Помолчал. Вздохнул. Спасибо. Что, уже собирался Богу душу отдавать? Не дождешься? Я ее уже продал. Растен поморщился. Заключил-таки сделку с вечным странником. Но, похоже, он считал, что ты все равно проиграл, раз так с тобой обошелся. А вот и нет. И я рассказал Расу суть нашего договора. Друг вытаращился на меня. И каким образом ты будешь собирать энергию? И у кого?» Я оглянулся на мшистые неровные пологи грота, полоску света и поджал губы. «У женщин, но это не лучшее место для секретов». Раскивнул. «Хоть в чем то мы согласны». Я встал на карачки. Голову слегка повело, но я удержался. Медленно опершись о широкое плечо друга, Я поднялся на ноги, как не вовремя меня штормило. Нефтяное пятно вдалеке и желтые крутые стены берегов поплыли рябью. Я хотел было спросить, есть ли мысли, как отсюда выбираться, но раз щелкнул пальцами и издал горлом крик, похожий на клёкот от орла. Откуда-то сверху налетела тень, появилась вторая, и я не поверил своим глазам, увидев двух плазменных грифов. Те еще монстры. При виде моих широко раскрытых глаз раз широко улыбнулся, словно ему поставили заслуженную пятерку. «Я совершенствуюсь. Твой слева. Летим в академию. Кормить тебя с бутылочки я больше не намерен. Наши целители справятся быстрее и лучше». «Но потом надо будет вернуться, чтобы обеспечить целителей работой похлеще». Пробормотал я вспомнив про живой товар у демона. Растен удивленно глянул на меня, но, кажется, решил, что это шутка. Ага, значит, встретиться с демоном повезло только мне. Здоровенная птица, состоящая из густков энергии, красно-синяя, с разрядами в прозрачном теле, спланировала и приземлилась передо мной. Едва я коснулся ее, усаживаясь, меня накрыло колючим защитным куполом, миниподобием того, что над Академией. Продуманный Растен позаботился даже о том, чтобы меня, почти дистрофика, не снесло ветром во время полета. Не друг, а мать родная. Я пристроился поудобнее, поерзав крабиком на спине плазменного чудища, схватился за шею, и мы взмыли вверх. Главное, чтобы Бастанго не попробовал ломануться в родные пенаты, пока нас там нет.